Глава 15. В каком смысле короновать? Ничего, что это мой титул, Торквин развёл руками. Я же говорил, что сведения не подтверждённые, но я бы прислушался. Почему были прецеденты в истории вашей семьи? Отставив чашку с недопитым каофием, я кивнул Торквину. Рассказывайте. Я знаю как минимум два случая, когда титул владыки раздваивался или отдавался вне замка. Не тяните те ссора на за хвост, давайте конкретику. Первый, когда у владыки были дети-близнецы и вышел спор за наследство. Отец внезапно скончался, когда младшего не было в Калькуаре, и старший объявил владыкой себя. Насколько я знаю, Калькуара признала его. И Младший обратился к ночным братьям, и те его короновали. Он собрал войска и взял замок штурмом. А Калькуара, старший, погиб во время сражения, и она согласилась признать оставшегося наследника. Альтернативы все равно не было. Просто замечательно. А второй случай? Ой, там совсем запутанная история. Я никуда не тороплюсь. Распутывайте прямо сейчас. Владыка Джон Первый умер, и ему должен был наследовать сын Тансил. Но его дядя, не помню, как звали, устроил заговор и первым занял трон. Тансилу пришлось бежать, как говорит легенда, даже не закончив обедать. Он скрылся в Кимнаре и принялся вербовать сторонников. Город в то время еще был под рукой владыки, так что Тансила попёрли и оттуда. Он добрался до Цдырака, собрал армию и захватил Кимнара. Ночные братья короновали его черным владыкой, но взять Калькуару Тансил не смог. Его убили? Нет, почему же? Лет десять было два черных владыки. Один в Калькуаре, другой в Кимнара. Слали друг другу ругательные письма, чуть-чуть воевали, но без энтузиазма. Посылали наемных убийц. А светлые не пытались их разбить поодиночке. Они настолько обалдели от двух владык сразу, что наблюдали со стороны. А потом Тансил договорился с эльфами, они дали войска, и объединенная армия взяла Калькуаро. Торквин криво улыбнулся. Тансил стал вторым, а светлые ушли, получив казну целиком. Спрочем, похоронили дядю с почестями, какие полагаются владыке. Я в задумчивости подлил себе коафи. Тансил второй, тот предок, что выстроил мою башню. Ещё у него в казне был бассейн для плавания в одиночестве. Ну да, золото он отдал эльфам, так что место было полно. Кстати, муми говорил, что этот персонаж не воевал со светлыми, умудряясь договариваться. Логично, ведь это были его союзники. А вот историю с дядей мне никто не рассказывал. Ну предки, ну затейники. А мне теперь что делать с такими прецедентами? Торквин, я правильно понимаю, что альтернативную коронацию каждый раз проводили ночные братья? Да, всё верно. У вас есть с ними связь. Хотите подкупить, чтобы не проводили коронацию? Бесполезно. Деньги возьмут, но сделают по-своему. У них две заповеди: вероломство это хорошо, и пусть победит сильнейший. Ну и председатель, ратующий за нового наследника, к ним ближе. Не порадовали вы меня, Торквин, совершенно, колобок пожал плечами. Я бы с радостью, но других новостей нет. Ладно, держите меня в курсе. Будут новости, даже непроверенные, сразу приходите. Я встал и двинулся к выходу. Мне нужно было срочно увидеться кое с кем и задать несколько важных вопросов. Дело хоть и не терпело отлагательств, но и бежать сломя голову смысла не было. Ответы от меня никуда не денутся. Сто лет валялись никому не нужные и еще час потерпят. Мы с Сеней загрузились в трамвай и поехали в замок. Кататься монстру нравилось ужасно. Он смотрел в окно, задорно угокал и корчил рожи прохожим. Мне даже стыдно за него стало, и я попросил вести себя прилично. Сеня сделал вид, что услышал, кивнул, но продолжил делать то же самое, только украдкой, чтобы я не видел. Ну как ребенок. Я даже не знаю, кто на кого хуже влияет. Он на дитя тьмы или она на него. Наконец мы добрались до замка и вышли на остановке. И тут же к нам бросился оргчасовой отворот. Владыка, владыка! А, что случилось? У нас ШП. Кто? ШП. Ну, внештатная ситуация. Что случилось? Генерал Урубука прикажал шражу вешти в ваш во дворец. Сеня вмиг став серьёзным, взялся за рукоятки мечей. Вот кто поймёт этого монстра. Никогда не знаешь, как он себя поведёт в следующую минуту. Во дворце орк повёл нас на второй этаж в правое крыло. Владыка Урубука уже ждал меня и сразу показал на закрытые двери. Шпиона поймали. Молодцы! Медаль бдительному бойцу выдать. Это не мы, смутился Бука. Это шфинкши!» «Серьезно? Покажи. Орк тихонько приоткрыл дверь и показал пальцем. В углу, зажатый двумя кошаками, сидел эльф в обтягивающем чёрном трико, похожей на ниндзю. В стороне на полу валялись два коротких меча. Лицо у лазодчика было кислым, а по щекам текли редкие слезы. Не могу я, причитал эльф. Не знаю, не умею, отпустите. Решай, коты зашипели. Это простое квадратное уравнение. Не умею, не помню, не учил. Ш -ш -ш. Вспоминай! Найди дискриминант для начала. А, -а, -а отстаньте! Эльф вскочил и попытался вырваться, но удары крепких кошачьих лап отправили его обратно в угол. Решай, смертный! Я эльф, я бессмертный! Тогда тем более решай, время есть. Мы никуда не торопимся. Попробуй вывести корни через вычисление площади. Несчастный лазутчик разрыдался. Отпустите! Урубуко смотрел на мучение эльфа с видимым удовольствием. А вот мне радости такое зрелище не доставило. Я распахнул дверь и вошел внутрь. "Владыка!" заголосил лазутчик, увидев меня. "Спасите! Всё расскажу, только уберите их, пожалуйста!" Сфинксы дружно зашипели и надвинулись на эльфа. "Решай!" Уважаемая, я подошел ближе. А можете отдать мне этого шпиона, неспособного к математике? Коты посмотрели на меня с подозрением. Без разрешения никого не отпустим. Да, не отпустим, меньший сфинкс поддакнул старшему. Хочешь забрать? Реши сам наше уравнение. Да, реши. Пришлось мне брать листок с задачей, карандаш и минут пять потратить на вычисление. Ну да, не сразу вспомнил, как там считать. А кто помнит через столько лет после школы? Вот, держите. Сфинксы сверили мой ответ со своим и разочарованно мявкнули. Ничего. Мы в следующий раз сложнее зададим. Да, зададим. Кубическая «Или с мнимыми корнями. Да, с мнимыми. Задрав хвосты, сфинксы удалились. Следом за ними попытался уползти лазутчик. Стоять! уру Бука. Тебя ждёт подвал. Эльф вяло отбрыкивался, но орк скрутил его за пару секунд. Бука, допроси да его сам, пожалуйста. Только голову не откручивай, подмигнул я. Как в прошлый раз. Бука кивнул, подхватывая игру. — Голову ставлю, чтобы говорить мог. Я ему ноги оторву, чтобы не убежал. И, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -и завыл эльф. Орк подхватил его подмышку и потащил вниз по лестнице. Я двинулся следом, только не в подвал, а в тронный зал. Подушечка была на месте. Я уселся на трон, закрыл глаза и мысленно позвал Калькуаро. Раз, другой. И незачем так кричать. — прозвучал ласковый голос. Мне прекрасно тебя слышно. Я снова был на вершине башни. Напротив стояла Калькуара, как всегда обворожительная, и улыбалась. Здравствуй, моя госпожа. Что-то случилось? Не ожидала тебя в гости. У меня есть вопросы. На пару секунд я взял паузу, обдумывая, как спросить. Но ну же, смелее, владыка. В Кемнаре хотят короновать еще одного владыку, какого-то родственника. Ах, вот что тебя беспокоит, Калькора вздохнула. Да, такое возможно. Ночные братья когда-то получили от тьмы такую привилегию, а ничего, что я жив, здоров и бодр. Ну, она прошлась по площадке, разглядывая вид в бойницах. Мой ответ огорчит тебя. Говори, мне надо знать. Тмара разочаровалась в тебе. Во мне? После того, как я столько сделал для борьбы со Светлыми? Калькуара кивнула. Именно. Ты нарушил баланс и ее договоренности со светом. Мне что, надо было дать себя победить, сдать замок и самому залезть на дыбу? Нет, конечно, но ты унизил Светлых, держал этого несчастного голодона в подвале, запугал целое войско. Хочу напомнить, я черный владыка. Мне вроде как положено делать именно это. Тьма не присылала мне должностные инструкции, если что. Откуда мне было знать? В ответ Калькуара развела руками. Она не ожидала от тебя такой прыти. Ты же чужой мирец, воин, него не маг. Кто мог предположить, что наворотишь таких дел? И что теперь? Тьма не будет тебе помогать. Ни в борьбе против светлых, ни в отстаивании титула. Ага, понятно, почему сломалось заклинание великой тьмы. Мне его просто выключили. А ты? Я пристально посмотрел на Калькуару. Чью выберешь сторону? Пока ты жив, она подошла и провела пальцами по моей щеке. Я за тебя. Делай, что должен, и ни в чем не сомневайся. Я хотел еще спросить. В следующий раз Тебя ждут срочные дела. Калькора легонько щелкнула меня по носу, и я снова оказался в тронном зале. Владыка! В тронный зал вбежала Клэр, чем-то взволнованная. Что случилось? Дитя пропало. Может, бегает где-то, в подвал полезла, например. Нет, нет, у нее сейчас должен был быть урок музыки, а она его никогда не пропускает. Значит, будем искать. Сеня! Монстр, ждавший меня перед входом в тронный зал, появился на пороге. Угук! Дитя пропало. Ты можешь ее найти? Угук. Сеня рухнул на четвереньки, сбросил с лица маскировку и пригнулся, водя ноздрями над полом. Он шумно принюхивался, а затем бросился прочь, все так же на четвереньках. Нам с Клер пришлось побегать за монстром, идущим по следу ребенка. Второй этаж дворца. Первый этаж. Двор замка. Западная стена. Снова двор замка. Кухня. Левое крыло дворца. комната девочки. Опять двор замка. Угук. Синев встал на ноги, сменил цвет на фиолетовый и тревожно загудел. Не можешь найти? Монстр обвел рукой замок и покачал головой. «Ее здесь нет? Угук. Может, она в город сбежала или на трамвае катается? Я нахмурился, вспомнив лазутчика. В тюремный подвал, быстро. Но Сенья же сказал? Клэр хотела возразить, но прервалась на полуслове и пошла за мной. Урубука допрашивал пленного в своей неповторимой манере. «Зачем пришел в жамок?» Чтобы отвечать четко, без пауз. Повторяю вопрос. Зачем пролежь в жамок?» Шпионить. Жакем За владыкой. Кто прикажал?» Мы хотели бац. Орк отвесил тяжелый подзатыльник. Я спрашиваю, кто прикажал?» И тут в камеру ворвалась наша Троица. Бука, он что-то говорил про дитять мы. Нет. Подними его. Я подошел вплотную к клаузутчиком и посмотрел ему в глаза. Кто украл ребенка?» Не знаю, это не мы. Сеня Я махнул рукой монстру. Откуси ему что-нибудь выступающее. Не надо, завопил эльф. Это не мы, я ни причём. Если будет упорствовать, можешь откусывать дальше, пока не признается. Лазутчик с ужасом вытаращился на Сеню. Монстр скинул человеческую одежду, чтобы не заляпать, выпустил на свободу все щупальца и повязал вокруг шеи красную салфетку. Когда он открыл пасть и показал ряды зубов, эльф завопил как пароходная сирена. "Да, да! Это мы ее украли! Гэлрандил должен был вывести ее из замка, а я устроить пожар, чтобы отвлечь внимание. Не надо, это я, признаюсь. Не ешь меня, чудовище. Скажите ему, владыка!" Я повернулся к Урубуке. Срочно поднимаю отряд на соронах. Отправляемся через пять минут. А я пока выясню, куда ее повезли.